Пока продолжалась эта семейная беседа, карета катила по улице и, наконец, освободилась от своего груза у подъезда дворца, где монарх восседал уже в полном параде. Бриллианты, вызвавшие восторг Роддена, не вернулись к мистеру Полониусу на Ковентри-стрит, да этот джентльмен и не требовал их возвращения. Они вернулись в маленькое тайное хранилище. В старинную шкатулку, давнишний подарок Эмилии Сэдли, где бэкки хранила немало полезных, а, может быть, и ценных вещей, о которых муж ничего не знал. Ничего не знать или знать очень мало — это участь многих мужей. А скрывать в характере скольких женщин? О, дамы, кто из вас не скрывает от мужей счета своих модисток? У скольких из вас есть наряды и браслеты, которые вы не смеете показывать или носите с трепетом? Трепетом и улыбками ластитесь вы к мужу, который сидит рядом с вами и не может отличить новое бархатное платье от вашего старого или новый браслет от прошлогоднего, и понятия не имеет о том, что похожий на тряпочку желтый кружевной шарф стоит 40 геней, и что от мадам Бобино каждую неделю приходят настойчивые письма с требованием денег. Так и Родан ничего не знал ни о прекрасных бриллиантовых серьгах, не о бриллиантовом медальоне, украшавшем грудь жены. Но лорд Стайн, который в качестве лорда пудренной комнаты и одного из важнейших сановников и славных защитников английского трона, присутствовал здесь среди других вельмож во всем блеске своих звезд, орденов, подвязок и прочих регалий, и явно выделял эту маленькую женщину из числа других, отлично знал, откуда у нее эти драгоценности и кто платил за них. Наклонившись к ней с улыбкой, он процитировал всем известные прекрасные стихи из похищения Локона о бриллиантах Белинды, которые евреи лапзать бы стал и обожать неверный «Но я надеюсь, ваша милость правоверной», — сказала маленькая леди, вскинув голову. Многие леди кругом неё шушукались и судачили, а многие джентльмены кивали головой и перешёптывались, видя какое явное внимание оказывает маленькой авантюристке этот вельможа. «Нет, наша слабая и неопытная Перони не в силах передать подробности свидания Ребекки Кроули, урождённой Шарп, с её царственным повелителем. Ослеплённые глаза зажмуриваются при одной мысли об этом величии. Верноподданические чувства не позволяют нам даже мысленно бросить слишком пытливый и смелый взор в священный аудиенц-зал» но заставляют нас быстро и почтительно отступить, в благоговейном молчании отвешивая Августейшему Величеству низкие поклоны.